Глава 12 Во главе вошедших был старший инспектор Хироси Цубои. Он был в своих черных очках и в неизменном пиджаке, в котором они видели его несколько часов назад. Рядом с кроватью столпились несколько полицейских. — Только этого не хватало, — с огорчением подумал дронга Сукин сын. Он наверняка установил наблюдение в отеле и рассчитал время... Когда ворваться, чтобы застать нас в постели? «Что вам нужно?» Спросил он у инспектора. Тот что-то приказал одному из полицейских. Сержант подошел к одежде, лежавшей на стуле и на полу, собрал ее и бросил в сторону дронга и Фумико. «Выйдите!» Громко сказал дронга. «Выйдите или отвернитесь, чтобы женщина могла одеться!» Один из полицейских, очевидно, его понял и перевел слова инспектору. Тот смотрел на дронга В этот момент выглянула Фумико. Сказывался западный опыт. «Отвернитесь — Отвернитесь! — гневно приказала она инспектору. — Неужели вы не видите, что мы должны одеться? Только тогда инспектор наконец отвернулся, отзывая своих полицейских недовольно ворча они вышли из номера дронга было легче одеться он просто надел халат чувствуя себя очень неуютно фумика забрала вещи и прошла в ванную комнату тогда цубойи повернулся и спросил на ломаном английском ты встречаться с отцука ну мата да ответил дронга я встречался с ней два дня назад Он понимал, что инспектор может легко проверить эти сведения, и не собирался врать. — Ее убить! — сообщил Цубой. — Наша экспертиза — доказать ее убить! — Это я знал и без вашей экспертизы, — ответил дронга Ты ее убить! Он не спрашивал, он утверждал. — Господи! Если есть один идиот в японской полиции, то он должен был достаться именно мне, — пробормотал дронга Нет, я его не убивать, — передразнил он Цубой. — Ты убивать, Сыцуко! Ты убивать всех остальных! — зло сказал инспектор, тыча в него пальцем. Очевидно, этим исчерпывался весь его словарный запас. Из ванной вышла Фумика. Она чуть не испепелила Цубои взглядом, и затем громко по-японски сказала ему все, что она о нем думала. Демократия подразумевает терпимость, в том числе и терпимость полицейских. Демократия действована даже в Японии. Старший инспектор Хироси Цубои терпеливо выслушал все, что ему сказала женщина, и ни разу ее не прервал. Она имела право возмущаться тем, что он не постучал. К тому же она была дочерью известного магната и пресс-секретарем крупнейшего банка страны, и Цубои не собирался портить отношения ни с ее отцом, ни с ее банком». «Он должен поехать со мной», — сообщил Цубои, показывая на дронга. «Вы его только что отпустили», — гневно напомнила Фумико. «А теперь снова забираете? Мне нужно с ним поговорить». — ответил Цубои. — А у меня нет с собой переводчика. — Я буду переводить. Задавайте ваши вопросы. Цубои взглянул на дронга Потом посмотрел на Фумика. В конце концов ему нужно получить информацию, а эта молодая женщина, готовая отдаться иностранцу, будет исправно переводить все его слова. Он достал из кармана диктофон. «Вы встречались с представителем банка Сетсукануматой?» Задал инспектор свой первый вопрос. Фумика переводила. «Да, встречался». Дронго сел на диван, чувствуя себя очень неловко в своем коротком халате. Фумика взяла стул и села рядом с диваном. Она все-таки не позволила себе сесть рядом с ним на диване. «О чем вы с ней говорили?» Уточнил Цубои. Она рассказала мне о ситуации в банке. Я прилетел в Токио по просьбе Кодзи Симуры, которого волновала ситуация в банке. «Почему она его волновала?» – задал следующий вопрос Цубои. «Из-за убийства Йоситаки Вадатти», – ответил дронга У сенсея Симуры появились подозрения, что вице-президент банка был убит, а не попал в случайную аварию. «Это мы уже знаем», — строго заметил Цубой. «Прокурор успел поговорить с господином Фудзиокой и господином Мариямой». Фумика перевела слова Цубой, но дронга взглянул на нее и уточнил. Как он сказал, «поговорить с ними или допросить их?» «Конечно, поговорить», — перевела Фумика. «Разве он позволил бы себе вызвать на допрос таких людей?» «С кем еще из сотрудников банка вы встречались до приема?» «Больше ни с кем. Я никого больше не знал». «Вы встречались раньше с Йоси Таки в Адатти?» «Никогда не встречался. Даже не слышал его имени». «А с остальными?» «Тоже никогда не встречался. Даже не слышал о таком банке». Фумика улыбнулась и перевела его слова. Инспектор взглянул на нее и, решив сменить тактику, задал следующий вопрос. «Ночь вы провели в обществе, сэцука, ну ма Фумико чуть запнулась, но перевела и этот вопрос. «Сукин сын», — подумал дронга с ненавистью, глядя на инспектора. «Ему важно выставить меня бабником в глазах Фумико и показать, с кем она встречается. Я не проводил с ней ночь». — напряженным голосом сообщил дронга. «Мы встретились вечером и поговорили». «А затем отправились вместе на ужин в район Гиндзы?» — уточнил инспектор. Фумика перевела, и голос ее начал неприятно вибрировать. Для женщины не может быть большего унижения, чем узнать, что ее мужчина спал с ее подругой, даже если она уже убита». — Подожди, Фумика, — разозлился Дронга. Не нужно так нервничать. Мы действительно поехали в ресторан на ужин, но только потому, что я хотел попробовать японскую кухню. — Больше ты ничего не хотел попробовать? — спросила она. — Между нами ничего не было. Он встал с дивана, в этом коротком халате, чувствуя себя почти паяцем. «Клянусь тебе, ничего не было!» «Ея тятя сказала нам, что вы вместе ужинали!» Продолжал безжалостный Цубой. Фумика переводила, уже едва сдерживая себя. Получалось, что он не просто лгун, он еще и пользуется слабостями женщин, затаскивая их в постель. «Мы только поужинали, и я уехал домой. Вернее, в отель!» Он подумал, что начинает путаться. Его нервировали и необычная обстановка, и незнание японского языка, и присутствие Фумика, которая задавала такие вопросы и переводила его ответы, и необходимость оправдываться, и этот короткий халат, надетый на голое тело. «Вы поехали к ней домой?» – задал следующий вопрос инспектор. Фумика перевела и вдруг, не дожидаясь ответа, вскочила с места – и, уже не глядя на него, схватила свой плащ и выбежала из номера, громко хлопнув дверью. Дронго перевел взгляд на старшего инспектора. Тот снял очки и протирал глаза, видимо, довольный импровизированным допросом и своим вкладом в их испорченные отношения. Цубой считал, что таким образом поквитался с Дронга за утреннее унижение – когда ему пришлось отпустить подозреваемого после приезда Кодзи Симуры. «Ну и сволочь ты, инспектор!» — по-русски сказал дронга, «Откуда только такие берутся?» Цубой усмехнулся, поняв, что он ругается, надел свои темные очки и вышел из комнаты, оставив дронга одного. Дронга вышел следом за ним и долго открывал дверь, не попадая в замок своей карточкой-ключом. Наконец открыл дверь, вошел в номер и, стащив себя халат, бросил его на пол. Потом вспомнил Цубои и неожиданно рассмеялся. «Какой проницательный этот инспектор!» — подумал дронга даже с некоторым удовлетворением. «Как ловко он поссорил нас в конце беседы! Ведь он знал, что я не ночевал в доме с Ицуко!» а его вопросы были лишь провокацией для Фумика. Он правильно рассудил, что она обидится. Теперь, если она знает обо мне какие-нибудь факты, она по логике этого Цубои с удовольствием сообщит их полиции и не станет меня выгораживать. Какой молодец! Типично полицейский прием – поссорить двух свидетелей, чтобы один дал показания против другого. Часы показывали уже без пятнадцати три, когда дронга отправился в ванную, чтобы успеть принять душ и переодеться. На этот раз он успел одеться, когда в дверь позвонили. Это был Тамакити. дронга быстро собрал свой чемодан. «Мы можем идти», — сказал дронга забирая свой ноутбук. Чемодан покатил Тамакити. «Внизу много сотрудников полиции», — сообщил Тамакити. «Я видел и Хироси Цубои». Он как раз отъезжал от отеля. Они снова приезжали к вам? Он соскучился, — зло ответил дронга Скажи мне, как у вас принято обращаться к людям? По фамилии или по имени? К старым людям можно обращаться с сенсей. К женщинам прибавлять приставку «сан». К другим — по фамилиям. А к близким людям можно и по именам, — рассудительно ответил Тамакити. В таком случае, можно я буду обращаться к тебе по имени? Конечно. Они вышли из отеля и прошли к голубой Тойоте, стоявшей на аллее. Тамакити положил чемодан в багажник, сел за руль, рядом уселся Дронга. Куда мы едем? спросил он. В другой конец Токио, пояснил Тамакити. Дом сенсея находится в районе Мукадзима. — Это на северо-востоке, прямо за рекой у парка Сумидакоэн. Мы поедем по окружной дороге. Это минут 30 Когда они выехали и машина набрала скорость, Тамакити взглянул в зеркало заднего обзора и коротко доложил. — За нами следят. — Ничего удивительного, — ответил дронга Было бы странно, если бы они не послали за нами наблюдателей. Вдруг я действительно захочу сбежать. Правда, неизвестно, каким образом я могу затеряться среди японцев, но на всякий случай за мной нужно понаблюдать. Окружная дорога шла из Синдзюку в Тосимаку и дальше на восток. Здесь был плотный поток машин. — У меня есть несколько вопросов к тебе, — обратился дронга к своему напарнику. Тот кивнул головой, готовый слушать. — Скажи, Сиро! «Ты лично проверял электрооборудование на машине погибшего в Адатти? «Да», — кивнул Тамакити. «А почему полицейские не нашли ничего, а ты нашел? Ведь был сильный удар. Машина, наверное, очень пострадала». «Очень», — ответил Тамакити. «Она была полностью разбита». «Тогда с чего ты взял, что его машину намеренно испортили?» «Мы знали». — загадочно ответил Сиро Тамакити. Он полез в карман и вытащил небольшое устройство, напоминавшее электрическую коробочку размером с крупную пуговицу. — Такая коробочка должна была стоять на машине Вадатти, — сказал Тамакити. — Это электронное устройство как трансформатор. Оно не позволяет никому отключать ваш компьютер и электрическую систему во время поездки. Она должна быть прямо под рулем. — Ну и что? — не понял дронга Это новые системы, — пояснил Томакити. — Разработки наших военных. Любую машину, в которой есть электроника, можно заблокировать или внешне отключить с помощью специального пульта. А на машине в Адарте была такая система. И на моей машине есть электроника. Она от удара соскочить не может. Вставлена таким образом, что может сгореть или повредиться, но не упасть. «И ее там не было», — понял Дронга. «Поэтому полиция ничего не нашла. Тогда все ясно. Они не найдут». «А откуда у вас это устройство?» «Разработки Митсо его управления информационной безопасности». Еще в начале 90-х американцы стали разрабатывать системы, блокирующие в нужный момент компьютеры и электронику в машинах. Говорят, тогда даже планировали устранить Милошевича. Впервые такое оружие применили в Кувейте против Саддама Хусейна. Ударили лучами со спутников и вывели из строя всю электронную начинку иракских войск. Говорят, английская разведка Использовала такое отключение в машине, где находилась принцесса Диана. У нас в Японии все знают, что ее убили по приказу английского правительства, чтобы не допустить ее брака с сыном египетского миллиардера. «Поэтому вы страховали свои машины», – кивнул дронга «Разработали устройство, не позволяющее влиять на электронику автомобилей в момент повышения скорости». «Да. В Японии такие устройства уже стоят на многих машинах. Сейчас обсуждается вопрос, как поставить их и на самолеты. Они как предохранители. У Йоситаки Вадатти был такой предохранитель. А когда он погиб, и я по приказу сенсея осмотрел его машину, там уже не было этого аппарата. И мы поняли, что Вадатти кто-то убил». Он был очень осторожный водитель и не мог превысить скорость так, чтобы выехать на встречную полосу и не справиться с управлением. Только в том случае, если сняли предохранитель и отключили ему тормоза и компьютер, контролирующий движение и скорость. «Почему Симура попросил тебя осмотреть машину погибшего? Он чем-то объяснил свою подозрительность». «Ничем», — ответил Томакити. «У нас не принято обращаться с такими вопросами к старшим. Он приказал мне, и я осмотрел, а потом все рассказал ему». «И вы поняли, что ваши подозрения оправдались?» «Да», — он снова посмотрел назад. «Эта машина не одна. За нами следуют два автомобиля». «Они могли послать и три» пошутил Дронга. «У меня к тебе большая просьба. Сенсей приказал помогать вам! Спасибо! Мне нужно получить доступ в информационную систему банка, пройти сквозь их защиту, чтобы получить доступ к закрытой информации об их сотрудниках». «Это невозможно!» сразу ответил Тамакити. «Там есть управление Митсуумори. Они все проверяют». Это лучшая защита в мире. Ни один хакер до сих пор не мог пройти сквозь их защиту. Никак нельзя пробиться? Нет, — Тамакити чуть подумал и добавил. У этого банка миллионы вкладчиков и миллиарды долларов на счетах. «Если у них будет слабая защита, они не смогут нормально работать. Информационная защита в наших банках одна из самых надежных в мире». «Это я понимаю», — помрачнел дронга «Скоро моя профессия будет не нужна. Компьютеры работают гораздо лучше человека и гораздо лучше анализируют. С лишь разницей, что пока они не могут решать этические задачи. Но информационную защиту ставят по всему миру. И я боюсь, что у меня не хватит образования и умения пробить защиту банка, даже если я буду брать уроки у хакеров. Может мне поговорить с Мори? «Нет», — сказал Тамакити, — «не нужно с ним разговаривать». «Он никогда не позволит чужому человеку ознакомиться с секретной информацией банка. Все знают Мори. Он фанатик своего дела». «Ты меня успокоил», — кивнул Дронга. «Эти наблюдатели все еще следят за нами?» «Да», — ответил тамакити. «Они сменяют друг друга и ведут совместное наблюдение». «А если получить согласие Каору Фудзиоки...» Он ведь сейчас исполняет обязанности президента банка. Если он даст согласие, может быть, Мори разрешит мне доступ? Фудзиока не даст согласия Да и Мори его не послушал бы. Он знает, что Фудзиока только временный руководитель. Нужно личное согласие Симуры, если, конечно, он выживет. А если нет? Сидеть и ждать? а преступник на свободе, меня в любой день могут выдворить из страны. И тогда получится, что я уеду, оставив сенсея Симуру в больнице, а его брата при смерти. Это не в моих правилах, Сиро». Тамакити молчал, понимая справедливость слов сидевшего рядом человека. Наконец сказал, «У вас ничего не выйдет, господин дронга «Я думал, что могу вам помочь, но теперь понимаю, что у вас ничего не выйдет. Вы не сможете вести расследование, сидя в доме сенсея. А выходить и искать вам не разрешит полиция. Я не знаю, чем могу вам помочь». Почти виновато закончил Тамакити. «Надеюсь, эта проблема не столь трудная, как тебе кажется». Во-первых, у меня будет такой умный помощник, как ты, Сиро. Во-вторых, даже сидя дома, можно многое понять и решить. И в-третьих, у нас не столь уж сложная задача. Мы должны вычислить неизвестного среди нескольких известных нам людей. В розовом зале в момент выстрелов кроме меня, Симуры и Такахаси были еще шесть человек. «Только шесть человек, Томакити. Две женщины и четверо мужчин. Один из них и должен быть убийцей. Я абсолютно убежден, что преступник не мог успеть вбежать из коридора и выбежать обратно. Я был в комнате в момент преступления и могу тебе точно сказать, что выстрелы прозвучали сразу после того, как погас свет. Поэтому я уверен, что стрелял, находившийся в комнате». «Простите меня», — вежливо сказал Томакити, — «но это невозможно. Там сидели такие известные люди. Никто не посмел бы выстрелить». «Удивительные стереотипы мышления», — пробормотал дронга «Точно так же полагают и сотрудники полиции, и сам прокурор. Именно поэтому меня арестовали. Ты хотя бы слышишь, что ты говоришь?» «Если они не могли стрелять, значит, стрелял я. Других людей в комнате не было. Никого не было». «Я не знаю, кто там был, но они не могли стрелять», — упрямо ответил Тамакити. «В нашей стране такое невозможно». Симура умирает в больнице, а Такахаси уже убит. «Это тоже невозможно? Может, я придумал это преступление?» Дронго почувствовал, как начинает заводиться. В этой стране все было не так, как в других странах. «Нужно найти преступника», — примирительным тоном сказал он. «Я хочу знать, почему стреляли в руководителей банка. Если Симура умрет, новым президентом банка будет Фудзиока, верно?» Или Совет Директоров примет во внимание последние слова Симуры и назначит новым президентом банка Хидео марияму Не назначит, — ответил Тамакити. — Он слишком молод. А Симура предлагал его на должность первого вице-президента. Хотя действительно, какая разница? Главное — найти преступника. Давай сделаем так. Мне понадобится твоя помощь. «Сначала ты должен поехать в телефонную компанию и проверить все телефонные звонки, которые сделала Сетсуко из своей квартиры. Если у нее был мобильный телефон, проверь и его. Мне важно знать, с кем она могла говорить в день своей смерти. С полуночи до утра. В полночь мы с ней расстались, и она обязательно куда-то звонила, если к ней приехали убийцы. Я поручил ей уточнить два вопроса. «Может быть, ее убийство связано с этим? Но мне нужно знать, кому именно она звонила». «Это я проверю», – кивнул Тамакити. «Потом ты едешь в отель «Империал» и осторожно пытаешься выяснить, почему так внезапно потух свет. У тебя есть лицензия на частную сыскную деятельность?» «Есть». «Значит, есть право и на оружие?» «Да». «Тогда возьмешь с собой оружие. Уточни эти вопросы и возвращайся домой к Симуре. Кстати, в доме кто-нибудь есть? Или я буду один?» «Там садовник и старая кухарка. Они живут с Симурой уже много лет. Муж и жена. Больше никого нет. Иногда приходит женщина, которая помогает убирать его дом. Но один раз в неделю. Сенсей не хотел, чтобы вам помешали». Мне и так не помешают. И последнее. Мне понадобится телефон Митсоа Мори. Тамакити немного сбавил скорость и ошеломленно взглянул на дронга. «Вы думаете, у вас все-таки получится?» Я отвечу тебе одной известной фразой. «Чем жалеть, что не попробовал, лучше один раз попробовать и потом сожалеть». «У нас в Японии говорят по-другому». Чем сожалеть всю жизнь из-за одной попытки? Лучше отказаться от 100 попыток и никогда не сожалеть. Поэтому мы немного отличаемся друг от друга. Мне нужен его телефон, Сиро. И не говори, что не можешь его узнать. Я тебе все равно не поверю.